Эта корчeвня была расположена скорее в предместье, нежели в самом селении. А хозяин её был известен по гонщинку как человек неболтливый и сговорчивый. Наш вожатый позаботился о том, чтобы нас отвели в одну из задних горниц, где предоставил нам спокойно утолить голод. Но к концу ужина он ворвался разъярённый. "Тысяча смертей!" крикнул он. "Меня обокрали!" В моей кожаной сумке было сто пистолей! Не допущу, чтобы они пропали. Сейчас же иду к сдешнему судье, а он в таких делах шуток не любит. Всех вас будут пытать, пока не повинитесь и не вернёте денег. Сказав это совершенно естественным тоном, он вышел, а мы остались в полном недоумении. Нам и в голову не приходило заподозрить его в этой уловке. Так как мы были слишком мало знакомы, чтобы доверять друг другу. Более того, я питал подозрения к молодому псаломщику, а он быть может, думал то же самое обо мне. К тому же, все мы были порядочными простаками. Мы не имели никакого представления о формальностях, соблюдаемых в таких случаях, и чистосердечно поверили, что нас с места в карьер подвергнут пытки. Поэтому, поддавшись страху, все мы с горяча выбежали из горницы. Одни бросились на улицу, другие в сад, каждый искал спасения в бегстве. Юный новобрачный, столь же напуганный мыслью о пытке, сколь и все остальные, пустился наутёк, как некий новый Эней, не мало не заботясь о супруге. Тогда погонщик, ещё более невоздержанный, чем его мулы, в восторге от того, что его стратегия увенчалась желаемым успехом, Направился, как я узнал впоследствии, к новобрачной, чтобы похвастаться своей гениальной выдумкой, а также воспользоваться случаем. Но сия асторийская Лукреция, которой скверная рожа погонщика придала силы, оказала энергичное сопротивление и принялась кричать во всё горло. Патруль, случайно проходивший мимо постоялого двора, который и без того был ему известен как место достойное внимания полиции, вошёл туда и осведомился о причине крика. Хозяин, распивавший на кухне и притворявшийся, что ничего не слышит, был вынужден проводить начальника дозора и стражников в горницу, откуда раздавались крики. Они пришли как раз вовремя. А старуйка окончательно выбилась из сил. Узнав, в чём дело, начальник, человек грубый и крутой, закатил влюблённому погонщику пять или шесть ударов древком своей алебарды и начал поносить его в выражениях не менее оскорбительных для целомудрия, чем поступок, который их вызвал. Этим однако не кончилось. Он взял виновного под стражу и отвёл к судье вместе с обвинительницей которая, несмотря на беспорядок своего туалета, пожелала пойти лично и потребовать возмездия за покушение. Судья выслушал новобрачную и, поглядев на неё внимательно, решил, что обвиняемый не заслуживает никакого снисхождения. Он приказал тут же раздеть его и выпороть в своём присутствии. Затем он распорядился отправить изтицу в Осторгу под эскортом двух стражников за счёт И на издевении делинквента, если муж её не сыщется до следующего дня. Что касается меня, то испуганной, быть может, более прочих, я кинулся в окрестности, пересек, не знаю, сколько полей и зарослей, и перепрыгивая через все попадавшиеся мне овраги, очутился на опушке леса. Только что собрался я броситься туда и скрыться в самые гуще кустов, как передо мною выросло двое всадников. «Кто идет?» — крикнули они. И так как я от изумления не мог им сразу ответить, то они подъехали ближе. Приставив мне к груди по пистолету, они потребовали, чтобы я сказала им, кто я такой, откуда иду, что намеревался делать в этом лесу, и в особенности, чтобы я ничего от них не утаивал. Этот способ допроса показался мне не лучше пытки, которой предвещал нам погонщик. Я отвечал, что жил до той поры в объеду, а теперь направляюсь в Саломанку, и сообщив им даже про тревогу в харчевне,